Глава 95. Слабый походный светильник горел очень неровно, то вспыхивал на полную яркость, а то совсем угасал. От этого силуэт штандартенффектора казался осутуленным еще сильнее, и в её тени на стене было что-то от хищного насекомого. Молодой лейтенант Франц стоял по стойке смирно, чувствуя как плюмаж на его шлеме упирается в низкий потолок купе. Плюмаж было жалко. Франц выиграл его в карту у капитана Мюллера, а тот славился на весь корпус своим умением из перьев обычных степных брашников делать великолепные по пышности и чистоте цвета плюмажи. За секрет этого производства Мюллеру предлагали деньги, женщин и даже, говорят, повышение по службе, Но капитан не соглашался ни на какие посулы. «Итак, лейтенант», словно пробудившись от глубокого сна, вдруг проговорил Кварли. «Повторите мне в точности, что вы должны сказать адмиралам Джиму и эрвелю «Я должен сказать, ваша высочайшая категория, что вы задумали великое злодейство». «Так», кивнул Кварли, «а дальше?». «А дальше я должен рассказать им, ваша высокая категория». «Что вы задумали гипнотический транс и сосредоточили его на втором подвиге?» «Правильно, а дальше?» «Только я не знаю, что такое второй подвиг в высочайшей категории». «Это не важно, лейтенант. Адмиралы в курсе. Продолжайте, пожалуйста». «Потом я должен?» Лейтенант наморщил лоб и снова подумал о своем плюмаже. «Теперь он точно испачкается, ведь потолки в купе никто не вытирает и не моет» жаль плюмаш очень жаль потом я должен им сказать что окончание второго подвига для них гибельно и они подут замертво а их разложат наталийский спектр и поглотят полностью а если они спросят у вас совета задал вопрос кварли если спросят совета я должен сказать что в столице у них много сторонников и нужно поднимать мятеж мятеж против кого уточнил кварли «Да как-то неловко произносить, ваша высочайшая категория», – замялся лейтенант. «Но франция это же понарошку!» – вкратчиво прошипел и «Это понарошку и вовсе не считается изменой. Говорите, не бойтесь». «В общем, я должен сказать, что в столице у них много сторонников, и нужно поднимать мятеж против его императорского величества». «Да», – кивнул штандантерфактор, – «и если потребуют адреса и пароли в столице...» «Скажу, что всей информации у меня нет, и нужно посоветоваться с товарищами из сопротивления». «Очень хорошо!» Кварли даже хлопнул ладоши. Он не ожидал, что Франц умеет запомнить весь текст, поскольку был о драгунах невысокого мнения. «Теперь идите к себе в палатку, лейтенант, и ровно в восемь наведайтесь к адмиралам». «Вы все поняли?» «Так точно, ваша высочайшая категория», – ответил лейтенант громким голосом, и, развернувшись, три шага оказался возле двери. Затем еще раз щелкнул каблуками и вышел. Подождав, пока звон его шпор станет неслышен Квардли негромко ударил по крышке походного столика и над книжной полкой отодвинулся по тайной окошко. В нем появилась опухшая физиономия, и Квардли приказал «Иди к офицерам и приведи ко мне майора Зэмона». Физиономия кивнула. Но только осторожно. Квардли многозначительно поднял к потолку указательный палец, чтобы тихо и незаметно. Физиономия снова кивнула и исчезла, а кошка закрылась. В ожидании нового визитера, кварли достал с полки книжку и начал ее перелистывать. Это было подробное руководство, которое следовало освежить в памяти. Возможно, через пару дней все уже будет сделано, но пока требовалось высочайшее напряжение всех сил. Возле купе снова зазвенели шпоры, и Квардли нас на лицо выражение усталой мудрости. По его мнению, именно так должен был выглядеть высокопоставленный человек, облеченный властью, которая его тяготит. Правда, кварди власть вовсе не тяготила. «Майор Зэман, ваша высочайшая категория», – отрапортовал кавалерист, и от двери дохнул на Квардле запахом дешевого табака. «Рад вас видеть, майор», – большиво улыбнулся штандантерфактор, и, сделав пару шагов по направлению к гостю, протянул руку. Земон был польщен, штандандерфактор был известной дворцовой шишкой, и чтобы вот так запросто жать руку какому-то драгуну... Прокуренные усы майора встали торчком от возбуждения и радости, а Кварли, отметив эмоциональный настрой Земона, сразу же перешел к делу. «В наших рядах измены», — произнес он трагическим полушепотом и, выдержав длинную паузу, сообщил. Все это время он наблюдал за майором, ожидая его реакции. Но Земен был просто по-человечески счастлив и преданно смотрел на Кварли. Измена в наших рядах, повторил Кварли. Предатели затаились под боком. Вы понимаете меня, майор? Так, точно, ваша высочайшая категория, отозвался Земен, крутятся практически рядом с Волочи. Да, растерялся Квардли. Но ну так нужно же что-то делать. Вы сами-то готовы искоренить измену? Зарублю с Волочей. — поклялся Зэмон и схватился за сабельные ножны. «Не сейчас, майор!» — остановил его штамп Донтерфактор. «Вы в состоянии слушать?» Зэмон резко дернул головой, из чего следовало, что слушать он в состоянии. «Вы, конечно, в курсе, майор, что адмирал Эрвиль является носителем секретнейшей техники того самого знаменитого удара». «Так точно, ваша высочайшая категория». «Уже хорошо», — про себя вздохнул Кварли. Он опасался, что майора придется заменить кем-то другим. «Враги не дремлют», — продолжил штандентер «Фактор», и позволил себе пройтись по короткому пространству купе. «Враги не спят и думают лишь о том, чтобы этот секретный удар у нас выкрасть. Понимаете?» «Так точно, ваша высочайшая категория», — еще громче, чем в первый раз подтвердил майор. кварди подумал, что если он и дальше будет так орать, придется сделать ему замечание. А то, что же это за секретный инструктаж такой, если проводить его по громкоговорителю? Должен сообщить вам под большим секретом, майор, что среди наших офицеров враг уже начал свою подрывную деятельность, и некоторые из драгун пошли на него на попаду. Ваша высочайшая категория, завопил майор, выкатывая глаза, пораженный такой ужасной вестью. Увы, это так, мой честный Зэмон. У меня уже есть сведения о секретной встрече. «И, пожалуйста, не кричите так, а то враг узнает во всех наших приготовлениях заранее». Земон снова выпучил глаза, но не произнёк ни звука, зажав рот лайковой перчаткой. «Одним словом, мой честный Земон, требуется ваша помощь», — устало произнёс штандантор Фактор. И в знак свободного доверия похлопал майора по плечу. «Я готов. Ваша высочайшая категория». «Хорошо», — похвалил драгуна Кварли и ещё раз похлопал того по плечу. «Подробностей не боитесь?» Майор секунду подумал и отрицательно помотал головой. «Отлично, тогда я скажу вам все. Один из офицеров, которого вы, скорее всего, знаете, сегодня вечером предложит адмиралу эрвелю продать секретный удар». «Граф не продаст», — вырвалось у Зэмона. «Конечно, не продаст», — быстро согласился штандентерфактор, а про себя подумал. «Эк мы вас, драгунов, обработали-то». «Конечно, не продаст, но все же у каждого из нас, мой честный земон, есть своя цена. А султан Анатолийский, Хафиз фон Штейнберг, готов заплатить неограниченную арифметическим исчислением сумму тому, кто предоставит ему техническую документацию. Вспомните, адмирал Эрвель вам сообщал такое». «Да, сообщал», — вынужденно согласился майор. А потом подумал и на морщу флоп спросил. А неограниченная арифметическим исчислением сумма — это сколько в майорских жалованиях? Ваша высочайшая категория? Этот вопрос застал Квардли врасплох, ибо он понимал, что если взяться растолковывать Земну столь масштабный термин, то на это уйдет не один час, поэтому он поступил проще. В майорских этого не посчитать. «Я так и думал», — кивнул пораженный майор но в генеральских продолжил кварли это двести лет по высшему разряду с высокой но в генеральских продолжил кварли это где-то 200 лет по высшему разряду с выслугой лет да еще прибавить ферму на холмах и магазин женского белья на центральной улице женского белья на центральной улице завороженно повторил майор оба помолчали Майор подумал о дальнейшем продвижении по службе, а Кварли представил, что он управляющий в этом магазине каждый день он... «Стоп! Что же за свинство такое?» – штанатор-фактор потряс головой и возвратился к своей проблеме. «Майор, вы должны подстеречь подлеца и разделаться с ним», – подвел итог он, – чтобы снова не погрузиться в пучину второстепенных обсуждений. «Я эту сволочь на куски, на куски изрублю», – поклялся Зэмон. «Вот и чудненько. Сегодня в 8 он войдет в купе с адмиралами. А вы подкараулите его на выходе. Все ясно?» «Так точно, ясно. Тогда идите». Майор ушел. Кварли сел к походному столу и помассировал свои бедные уши. И помассировал свои бледные уши. Затем снова подал знак. Потайное окошко опять распахнулось, и Кварли увидел до отвращения знакомую рожу своего сотрудника. «Так». Пойдешь, напомнишь честному земану, когда его выход, а то, боюсь, он забудет или чего-нибудь напутает. Сотрудник ждал, что шеф скажет что-то еще, однако Кварли был уже мысленно где-то далеко. Затем увидев, что подчиненный нагло рассматривает его лицо, штандантерфактор выбросил вперед свой сухой кулак и обрадовался, когда попал подчиненному в лицо. За весь нелегкий день это была его первая очевидная удача.